В тюрьме. Во внутреннем дворе тюрьмы, где высокая стена примыкала к слепому с решетчатыми окнами зданию, ходил истомленный жарою малый лет двадцати в нескладно сидящей гимнастерке не по его росту. Часовой. Несмотря на винтовку-гимнастерку, он совсем был не похож на военного. Ноги были какие-то кривые, как у деревенских парней. Июльский полуденный зной Выжег на дворе всю траву И без того притоптанную ногами заключенных На небе не было ни одного Большого освежающего облака Они таяли в пыльной Выцветшей синеве Едва зарождаясь В квадратном окне с решеткой Появились сначала чьи-то руки Потом русая голова С выглядывающими сквозь решетку Глазами заключенного Он сначала посмотрел на небо потом по сторонам, приложившись щекой к самой решетке. Наконец остановился глазами на часовом и долго смотрел на него молча. Часовой тоже посмотрел. «Вот жара-то! Господи, боже ты мой!» – сказал заключенный. Часовой сначала промолчал, только взглянул на окно, потом сказал, сдвинув назад фуражку и утерев лоб рукавом, «Да, жара!» «Теперь бы где-нибудь искупаться, в деревне бы», – продолжал заключенный, – «раздеться на зеленом бережку и был бултых, или рыбки половиться, головлей под кустами». Часовой, не ответив, оглянулся по сторонам и поправил пояс, держась одной рукой за поставленное ружье, очевидно, вспомнил, что нарушает правила, разговаривая с заключенным. Но кругом никого не было». А слова заключенного о купании и рыбной ловле, видимо, затронули его. «Рыбку бы на что лучше!» – отозвался он. «Я до страсти рыбу ловить люблю!» С его лица сошло напряженное выражение часового. Оно приняло спокойное, почти мечтательное выражение, и он продолжал уже сам. «У нас речка, под самой деревней» вся омутами глубокими, у нас тоже радостно подхватил заключенный. Вода чистая, как стекло, и головли под кустами ходят, только черными хвостами пошевеливают. Вот-вот, у нас тоже. Бывало в праздник с утра, как уйдешь по лугу, так на весь день. Травой пахнет, жаворники поют, а ты по кустам ходишь и на воду заглядываешь, головлей высматриваешь говорил мечтательный часовой Вот вот